О том сообщали старшие офицеры, испытывающие пространство взорами арумов. Йор, бодрый, почти пританцовывающий, вмиг помолодевшей походки приблизился к калитке зеленщиков. Несмотря на то, что черный ход в башню отчуждения романтично именовался калиткой, это были вполне полноценные двустворчатые ворота в полтора человеческих роста. Лараф Щурясь против резкого, жгущего радужку света факелов Эбинори, шел вслед за Йором, взятый в шкатулку шестью офицерами сопровождения. Когда Йор был в трех шагах от черной бронзы калитки, та вдруг распахнулась сама собой. Створки метнулись навстречу парарценцу. Но вместо того, чтобы остановиться там, где их ход был естественным образом ограничен, обе тяжелые, кованные, дуры... С неуловимой для глаза скоростью ударились о ребра тесаных глыб каменной кладки. В грудь Йору брызнули искры. Лараф успел заметить, или ему успело примерещиться, что на бронзе перемигнулись тусклыми отцветами два змеиста каллиграфических рощерка. Рявкнули и лопнули петли. Створки, вырывая комья из скудной каменистой земли, кувырком прокатились по обеим сторонам от оторопевших офицеров сопровождения. «Сон здесь, милостивый Гиазир, сказал Йор, обернувшись. Его облачный клинок, успевший в ларафову разумению перейти в положение наголо, курился струйками густого соломенно-желтого дыма. Лараф, который строго-настрого приказал себе оставаться хладнокровным всезнайкой, благосклонно кивнул. «Хорошее начало, Йор! Парарцанс вежливо улыбнулся. Не лучше ли вам подождать здесь? Там внутри может быть очень опасно. Я догадываюсь, но я ведь тоже офицер свода. Лараф почти непринужденно улыбнулся в ответ. Так, походя, вышла вполне пригодная заготовка для грядущего исторического анекдота. Что бы сказал Йор, если бы узнал подтекст моих слов? Ларафу больше всего на свете сейчас не хотелось, чтобы сон получил возможность Остаться с Йором наедине. К счастью, Йору этого тоже сейчас не хотелось больше всего на свете, хотя и по другим причинам. Йор был очень безмерно рад, что Гнор благоволит разделить с ним все опасности грядущего предприятия. Падение ворот послужило сигналом. Через гребень замковой стены во двор полетел второй комплект факелов. Синий свет залил каменное исподнее бастионов замка. Псы плеяды Егура быстро просочились через воняющий окаленный зев калитки за периметр стен. Лораф, который ожидал алчных рыков и подвываний, так и не услышал от твари ни единого звука. Столь же беззвучно снялись с кожаных подушечек на плечах своих хозяев и боевые ворона. Где-то в глубине замка послышался хруст, словно бы раздавили сочного, собакообразного таракана. Вслед за тем тихий всхлип свирели. С этого момента вариант «Синее пламя» перестал отыгрываться в соответствии с ожиданиями Йора. В восприятии Ларафа образовался фрагмент, ничем не заполненный, слепящий своей невосстановимостью памяти. Он обнаружил, что какой-то младший офицер вжал его в жесткую, неуютную стену. Офицер громко произносит слова, которые он, Лараф, не успевает понимать. Лараф хотел переспросить, но офицер закричал и, скрутившись, словно от ударов в пах, начал валиться ему под ноги. Выскочка из казенного посада быстро воспользовался этим, чтобы отлепиться, наконец, от стены. Теперь он сообразил, что находится внутри, за калиткой зеленщиков. Как его занесло сюда, Лараф припомнить не мог. Тут и там стлалось по земле косматое пламя факелов Эбенори. Полдюжина неподвижных тел — Обугленных, изуродованных и с виду статуарно-целостных напомнили Ларафу, что он присутствует при операции высшей ступени сложности. Кое-какие термины из сводского служебного жаргона он уже успел освоить. Ни одной живой души в поле зрения не было, кроме Лараф покосился на катающегося по земле офицера. Ни на первый взгляд, ни на второй офицер не производил впечатления раненого. Видимых повреждений на нем не было. Какого же шелола? Что делать? Где опасность? Где все? Непраздные вопросы. Офицер вдруг содрогнулся всем телом. Еще раз. Другой, третий. И замер. Почти сразу вслед за тем, едва заметно шевельнулась его стальная широкополая каска. Простая, без гребней и других украшений. Ожесточенно протискиваясь между краем каски, И левым, обращенным к ларафу ухом бедолаге, на пока еще румяную щеку мертвеца выбралось существо. Нечто жукообразное, широкое, сплюснутое, длиной в указательный палец. Шевеление мохнатых суставчатых лапок, кажется, их шесть. Панцирь довольно необычный, полупрозрачный, белесый, с виду мягковатый. И все-таки перед нами скорее жук, нежели что-то иное. Ну, какой здоровенный! Вслед за этим еще две твари показались у убитого офицера на бедре. Лараф успел подумать, что в отличие от всех ранее виденных им жуков, эти обладают совершенно невероятных размеров глазами. Казалось, вся их голова — это два гигантских сросшихся круглых глаза — точно у стрекозы, но еще крупнее. Все три белесых дряни, как по команде, высунули длинные тонкие хоботки и издали короткое сверчковое «СРТ!». Со стороны калитки зеленщиков донесся чей-то предостерегающий крик. Он не успел даже обернуться, как отвердую землю рядом с обсаженным жуками трупом разбился шарик из тонкого стекла. В воздухе повисла угрожающая тучка мелкой пылеобразной субстанции. Судя по тому, как играли на ней блики огней Эбенори, это была даже не пыль, а взвесь капелек некой жидкости. Шарик прилетел из-за спины Ларафа. Вслед за ним остальную каску убитого офицера один за другим разбились еще несколько. Лараф, прикрывшись рукой, отступил на пару шагов, но обернуться спиной к жутким глазастым тварям не отважился. Жуков он увидел сразу вслед за этим. Все три твари, как ошпаренные, бросились на утек, не разбирая дороги. Бежали они так быстро, что один сослепу ударился о носок сапога Ларафа. Самозванный гнор геройски раздавил гадину. Два других забились под соседние тела. Автор удачных бросков был уже рядом с Ларафом. «Милостивый Геозир, вы не пострадали?» Участливо спросил Егур. К чести своей перепуганный и растерянный Лараф узнал Рахсаванна сразу по голосу: Нет. Что происходит? Лораф замялся. Разыгрывать сейчас все знания перед Егуром бесполезно и даже вредно. Можно доразыгрываться. Мне отшибла память, я ничего не помню с того самого момента, как Йор распахнул калитку. Неудивительно, милостивый Гиазир. В вас из угловой башни были выпущены одна за другой две молнии. «Это, конечно, был сон, хотя я его и не видел. Я вам докладывал, он ловкий метатель огня». Лораф понял, что это «я вам докладывал» относится к нечитанному им донесению Егура об охоте на Гвенгов, о котором сегодня он уже слышал. «Короче», — потребовал Лараф, — «да, вас спасла охрана. Она приняла молнии в себя. Охрана погибла, а вы упали. Вас оттащили под стену. Потом был бой здесь, во дворе». Сонну ответили облачные клинки Йора и его Арумов. Вы поднялись и зачем-то прошли через калитку зеленщиков. Я думал, вы уже в сознании. Тем более, что на том месте, с которого вы ушли, через несколько секунд объявилось с десяток жуков-мертвителей. Ни у кого, кроме меня, не было ручных фрам. Мы никак не ожидали повстречать здесь жуков-мертвителей. Я один из заслужбы в казенном посаде привык всегда иметь фрамы при себе. Пришлось отозвать животных семь бросить их против гадов. Я потерял вас из виду, а потом увидел сквозь калитку, что Люк пляшет так, будто у него в штанах пара жуков-мертвителей. Я бросился внутрь башни. — Понятно, — прервал его уволорав, хотя ему хрен было чего понятно. — Где сон? — Не знаю. Я ведь всего лишь рахсаван. В узких окнах второго этажа башни отчуждения промчалась череда жарких зорниц. Посыпалось битое стекло. Раздался мерзкий всхрап, принадлежащий, видимо, некоему умирающему существу. Рахсаваном ты пробудешь недолго, посулил Лараф. Похоже, среди аррумских должностей сегодня появятся вакансии. Даже ему, провинциалу, неискушенному в этикете свода и вообще в хороших манерах, было ясно, что в суперечь своей внутренней антипатии егура нужно будет отблагодарить.